Делимость духа. 27 января 33. Прочтите в учении о делимости духа. Делимость духа, как и все, конечно, имеет различные степени. Но иногда, при завершении, она дается в космическом размахе, и тогда действительно приложение многообразное. И если невозможно часто запечатлеть или, вернее, допустить, запечатление, узнанного во всех деталях, на физическом мозгу, ибо, находясь в зараженной земной атмосфере, сердце может не выдержать, то все же сущность происходящего ощущается иногда очень остро. Так Николай Константинович и я почти всегда знаем острые моменты, переживаемые нашими сотрудниками. Иногда это четкое знание, иногда оно сопровождается болезненными проявлениями, точно совпадающими по времени с определенными случаями. Часто за долгое время мы знаем результаты. Также часто наблюдаем как бы истечение из нас энергии. Иногда оно так сильно, что даже ощущается головокружение и как бы легкое мимолетное отсутствие – И мы знаем тогда, что где-то потребовалась наша энергия. Многообразны проявления делимости духа. Много тайн в жизни ученика. Настоящее ученичество утончает все ощущения ученика. Он поистине становится золотой арфой под рукой у учителя. Много радости приносит объединение сознаний. Так у нас на много случаев вернее, они постоянны, такого объединения сознания с нашими давнишними сотрудниками. Мы часто слышим их голоса и знаем о происходящем у них, видим и скульптуру духа их. Наши письма всегда приносят им ответ на их вопрос, хотя вы знаете, какое расстояние отделяет нас.